Джон Голсоорси. Патриций. Нрав человека его рок. Часть первая, глава первая. Первый луч зари проникший в большую залу, такую высокую, что лепной потолок и оказался недоступным взору, с задумчивым холодным любопытством оглядел эту причудливую кладовую времени. Свободный от предубежденности, свойственной человеческому взгляду, Он отмечал одно за другой станы несообразности, словно освещая бестастный ход самой истории. В этой столовой, одной из косившихся в Англии карадоки поколение за поколением веками копили свои реликвии и трофеи. Они строили и разрушали, и вновь оставляли всё вокруг стен этой залы. Пока усадьба Монклент не обрела некоего единства и цельности. Лишь этот покой, возведенный древними строителями, остался нетронутым и сохранил в своей почти монастырской строгости отпечаток их суровых душ. И в свете заглянувшей суда зари все явственнее проступали трогательные свидетельства столь присущей человеку жажды утвердить себя в веках. Все, что некогда было его жизнью, фетиши, причудливые атрибуты верований, но видны становились также и следы безжалостной руки времени. Лицеписец нашел бы здесь все нужные ему доказательства, психолог безошибочно распознал бы черты высокого происхождения. Философ проследил бы путь развития аристократии от первобытной грубой силы или ловкости через века к к живописному упадку. Даже художник мог бы уловить здесь едва угадываемый, невыразимый словами дух дома точно в древнем соборе, где, кажется, так и слышишь, как бьется его старое сердце от легендарного меча принадлежавшего тому валлийскому вождю, который с помощью искусного, щедро вознагражденного вероломства вошёл в доверие к вильгельму завоевателю, и, женившись на вдове некоего нормана, взял за ней обширные земли в Деваншире и докупка скаченно преподнесенного Джеффри Карадоку, нынешнему графу Вэлису, его диванширскими арендаторами по случаю его женитьбы на ретигит Семеринг. Все было здесь. Кроме парсета упорядку, висевших теперь в лондонском особняке Вэллисов. здесь хранилась даже древняя копия выцветшей и полысевшей грамоты, которую король жаловал земле и титул Джону, самому блестящему из карадоков, ибо по забавной оплошности, какой избежал редкий из древних родов, сей Джон к несчастью не заботился родиться от законного брака. Да, она была здесь, открыто вывешенной на стене. Так как случай этот несомненно волновавший ему и в пятнадцатом веке, ныне служил лишь темой для анекдота. Тем более потешного, что среди фермеров соседнего прихода можно было наверняка встретить потомков единокровного брата Джона Эдмунда. Продолжая свой путь, луч Зариса скользнул с развешенного на стене оружия, на тигровые шкуры, вывезенные всего лишь год назад из Индии Берти, младшим сыном Карадагов как бы напоминаю, что те кому некогда принадлежало первенство по простому закону природы, венчающей своими благами дерзновенных и сильных. Ныне оттесняемые от основного потока жизни наций, вынуждены искать повода для дерзаний, чтобы не разувериться в своей силе. Беспощадный луч раннего летнего утра отметил немало других перемен, скользя со штоке габелена на бархатистые ковры, свидетельствующие о здравом смысле нынешних знати, отказавшейся от аскетизма предков. Но тут, словно наскучил собственным критическим бесстрастием, заря пожелтела, одеть все вокруг колдовской убор. Зашло солнце, и его кнабрёщённый к востоку хлынул ровный и несказанно радостный свет. А вместе с ним влетел шмель и устремился прямо к цветам на столе, стоявшим поперек комнаты, за которой садились лишь, если гостей бывало немного. Везмоло натекли часы, и солнце поднялось уже довольно высоко, когда в зале появились первые посетители: три горничные, румяные и говорливые, с половыми щетками в руках. Их сменили два ливрейных лакея-предвестники завтрака. Минуту они постояли в молодёжном садице царицы, как и положено респектабельным слугам, затем принялись степенно накрывать на стол. Потом заглянула нет ли тут чего интересного, девчёрка лет шести, Н Шроптон. Чад сэра сереуи ди в шоптона или эти агаты, старшей дочери хозяина дома, пока единственной из четверых молодых карадоков, вступившей в брак. Энна вошла на цыпочках в надежде захватить врасплох какое-нибудь чудо. На ее круглом личике с дернутым дерзким носиком сияли ясные и широко распахнутые корей глаза. Полотняное платье, лишь слегка скваченное поясом ниже талии, словно подчёркивало ее полную свободу, и должно быть все в жизни казалось ей веселым и забавным. Скоро она и вправду заметила нечто интересное. А вон шмель. Как по-вашему, Уильям, он приручится, если посадить его в стеклянную коробочку? Не думай, мисс Энн, и берегитесь, как бы он вас не ужалил. Меня не ужалит, почему же? Потому что. Ну, конечно, раз вы так полагаете. А когда дедушка велел подать автомобиль в девять часов? Я поеду с ним до самых ворот. А если он не позволит? Ну, тогда я все равно поеду. Вот как. Я могу с ним ехать до самого Лондона. А тётя Бэбс едет? Нет, кажется, его светлость едет один. Вот если бы она поехала, и я бы с ней. Уильям, слушаю. Дядю Юстаса непременно выберут, а как же иначе? Как по-вашему, он будет хороший член парламента? Лорд Милтон очень умный мисс Энн, правда? А по-вашему, разве нет? А Чарльз как думает? Спросите его сами. Уильям, слушаю. Мне не нравится в Лондоне. Мне нравится здесь и в Гэттоне, и дома очень нравится, и я люблю Пендриддин, и и мне нравится Райвеншем. Я слышал, слышал,jboss это собираются по дороге заехать в Райвеншем. Ой, он увидит прабабушку Уильям. А вот и мисс Олис. Выrekс, это и зажная женщина с тусклым, исполненным терпением лицом. «Пойдем, Эн, сказала она иду. Здравствуйте, Симонс. Здравствуйте, мисс Энн. ответил хозяд дворецкий. Мне надо идти. Мы все очень сожалеем. «Ну, конечно. Дверь легонько стукнула, и просторный зал снова погрузился в деловитую тишину последних приготовлений к трапезе. На вот четверо хлопотавших у стола слуг разом отступили. вошел лорд Вэлис. Он шел медленно, не отрывая спокойных серых глаз от газеты, и меж его бровей залегла непривычная складка. У него были жесткие волосы и усы, в которых уже проступала седина. Лицо загорелое и все же румяное, мужественное лицо человека, который знает, чего хочет и довольствуется этим. И вся его фигура ладная, подтянутая, с отличной выправкой и посадкой головы. все подтверждало, что это человек не то чтобы самодовольный, но вполне довольный своим образом жизни и мыслей. Его манера держаться с очевидностью выдавала ту особую непринужденность, которой обладают люди, постоянно находящиеся на виду, привыкшие не отказывать себе в жизненных благах и удобствах и свободные от необходимости заботиться о мнении окружающих. Он сел на свое место и все еще не отрываясь от газеты, принялся за еду. Он не сразу заметил, что вошла и села рядом с ним его старшая дочь. Досадно уезжать из дома в такую погоду, сказал он наконец. Заседание кабинета министров. Да, все та же конецерса и растатами. Но тёмный на нежном узком лице глаза Агаты в эту минуту озабоченно оглядывали стоявший на буфете особый поднос, на котором кушанья не остывали. "Пожалуй, думала она, такой поднос куда лучше наших. Лишь бы только уедим мы эти большие подносы пришить по душе". все таки она спросила своим мягким голосом, ибо и говорила и она очень мягко, почти робко. Пока дело не касалось благополучия мужа или детей. Как ты думаешь, папа, эти страхи, что будет война, помогут Юстасу пройти в парламент? Но отец не ответил. Он здоровался с только что вошедшим высоким молодым человеком, красивым, темноволосым, с усиками, чем-то напоминавшим его самого, хотя ни в каком родстве они не состояли. Правда, в наружности Клода Гресни, виконта Харбинджера. Без сомнения было еще и нечто нормандское, правильные черты лица, алый нос. Кроме того, то, что оказалось естественным в манерах старшего, у младшего было одновременное как чрезмерная самоуверенность, и как излишняя связанность, словно он всё время был настороже. Следоваmostа высокая, полная, видная женщина с темными еще волосами, сама леди Веллис. Хотя ее старшему сыну уже минуло тридцать, и ей самой было лишь немногим больше пятидесяти. Ее голос, осанка, весь облик свидетельствовали о том, что когда-то она была признана красавицей, но это жизнерадостное лицо с большими серо-голубыми глазами уже утратило свежесть красок, и теперь не осталось сомнений, что молодость уже позади. В каждой ее черточке, в каждой нотке голоса чувствось живая, общительная и притом подлинно светская женщина. Видно было, что эта широкая натура, одалённая кипучей энергией, нерешённое чувство юмора, привыкшее к здоровой жизни на свежем воздухе. Аната и ответила Агате. Конечно, дорогая, ничего не может быть лучше. Кстати, Бребрук собирается разразиться речью на эту тему, вмешался Харбинджер. Вы его когда-нибудь слышали, леди Агата? Мистер Спикер, сэр, я встаю и вместе со мной стоит весь рост демократические принципы. Агата улыбнулась, но ее мысли были заняты другим. Если сегодня я позволю Энда ехать до ворот, завтра ей этого будет уже мало. Чужда каких либо общественных интересов, она все унаследованная от предков стремления властвовать обратила на мелочную опеку над чадами и домочадцами. Это стало ее религией, ее страстью. Она ощущала себя как бы хранительцей британского домашнего очага, главой некоего патриотического движения. Покончив с завтуками лорд Уэлис поднялся Что-нибудь передать твоей матушке Гертруда? Нет, я только вчера ей писала. Скажи Милтону, чтобы не упускал из виду этого мистера Кортия. Я однажды его слушал, весьма недурной оратор. Леди Эвелис еще не садившись за стол, проводила мужа до дверей. Кстати, Джефф, я рассказала матушке о той женщине. Это было необходимо? Думаю, что да, мне как-то тревожно. А матушка имеет кое-какое влияние на Милтоуна. Лортвелли с пожал плечами, легонько стиснул локоть жены и вышел. Он и сам смутно тревожился, но он был не из тех, кто спешит навстречу неприятностям. У него, казалось, совсем не было нервов, как у многих людей его круга, привыкших иметь дело с лошадьми. По самому складу характера он полагал, что поистине давлейт дней злоба его. Притом отношение старшего сына к женщинам было для него загадкой, над которой он давно перестал ломать голову. Он вышел в холл и задержался на мгновение, вспомнив, что еще не видел сегодня свою любимицу, младшую дочь, леди Барбара еще не зашла вниз. Узнав, что дочь не выходила, он надел дорожное пальто, поданое Симонсом, и вышел на белое широкой крыльцо, на котором касавались высечены из камня ястыбы герб Карадоков. Сквозь приглушенный шум мотора до него донесся звонкий голосок Н. — Скорее, дедушка!" Губы лорда Веллиса скривились под жесткими усами. Странно слышать слово дедушка, когда тебе всего-навсего пятьдесят шесть, а чувствуешь себя еще моложе. И махнув рукой в перчатки в сторону Н, он сказал Симмонсу. "Пошлите кого-нибудь к воротам за этой особой". "Нет, я вернусь одна", решительно объявила Энн. Мотор ревел, положив конец спору. Гордость в свой был выразительной иллюстрацией пагубного вторжения науки в старинный уклад жизни. Любитель скачек, которого после политики больше всего на свете занимали лошади, недавно получивший звание почетного охотника, он однако обладал достаточной долей здравого смысла, чтобы не только терпеть, но и принимать, даже поддерживать то, что содействовало вытеснению лошадей. Естень самосохранения потихоньку подталкивал его к гибели, нашептывая, что науку, одерживающая одну победу за другой над грубой природой, можно как-то обратить на служение тому престижу, который покоится на неизменном, вполне устойчивом основании. Это постоянное стремление идти в ногу с веком, увлечение плодами научных открытий, все убыстряющееся темп жизни, когда все время скользишься по поверхности, не пускаешь корней И из составляющей легкомыслие, космополитизм и даже меркантильный дух, чем он человек, отлично знающий жизнь, пожалуй, немного гордился. Все это незаметно для него самого разрушало ту стену, которую люди его круга отгораживаются от простых смертных. Упрямый, не отличающийся особенной тонкостью, хотя отнюдь не тупится в делах практических. Он решительно плыл по течению, и крепко держа в руках руль, не замечая, что попал в водоворот я сказать, здравый смысл постоянно уводил его от крайнего ретроградства, трактографство, свойственного его сыну Милтону, консерватизму, не смягченному, который живя на тот же духовный капитал, отлично умеет пользоваться всеми благами врага своего, прогресса. Он сам вел автомобиль сосредоточенно, но без всякого напряжения, надвинув фуражку на самые брови, из-под которых смотрели спокойные глаза. И хотя это неожиданное заседание кабинета во время перерыва на троицу не только портило отдых, но и не могло не беспокоить. Он был вполне способен радоваться быстрому плавному движению и летнему ветерку, шерестявшему в вековых деревьях длинной аллеи и ласково обвивавшему лицо. Рядом молча сидела Н. Катание в автомобиле было совсем новым развлечением, ибо дома это запрещалось. И в ее широко распахнутых глазах, надёрнутом носиком, светился задумчивый восторг. Она нарушила молчание лишь когда притормозью у ворот они медленно проезжали мимо маленькой дочки привратника. "Здравствуй, Сьюзи". Ответа не последовало, но даже не слишком наблюдательный лорд Уэллис с удовлетворением заметил, как смиренно и восторженно смотрела на эн бледная худенькая Сьюзи. "Да, как будто без всякой связи", подумал он. В сердце в своем Англии осталось не испорченным.